Глава шестнадцатая На землях Туврона и в самом замке объявили траур. Не было громких разговоров, никто не смеялся. Даже улыбки были редкими. Весь народ скорбел по безвременно ушедшему из жизни первому генералу. Принцесса заперлась в спальне. Никого не впускала, ни с кем не разговаривала. На утро после смерти генерала Тенида поднялась в башню библиотеки. Она не хотела опускать руки. Ее задачей было отыскать потерянный фолиант, в котором подробно описывалась история воина, чужака, пришедшего из ниоткуда и ставшего могущественным прорицателем, таким же, как и ее муж. Еще она искала ответы, куда исчезло тело любимого. Если Изольду Таня уничтожила, то ведь своего барса она не трогала. Наоборот, потоками ветра оградила его, обезопасила, направив всю силу на старуху. И еще татуировка на ее спине оставалась такой же. Она будто все еще соединяла их – Ястреба и Барса. Каждый день родня пыталась уговорить принцессу отдохнуть или хотя бы поесть. Но Таня упрямо молчала и продолжала искать нужную ей книгу, не позволяя матери осмотреть ее рану. Днями и ночами она оставалась в библиотеке. Ей помогали и Рада, и Юстина. Но пока поиски не давали результатов. Все родственники уже опустили руки, отчаялись, смирились, но и принцесса. Танида не оставляла надежды. Восемь дней спустя из двери ведущих в библиотеку выбежала тенида Оказавшись на улице, не обращая внимания на родителей, повстречавшихся в холле, на брата, который собирался принести тани ради обед в комнаты библиотеки, принцесса остановилась в центре двора замка. Обернувшись в ястреба, Таня взлетела высоко в небо, теперь она знала, как ей поступить.